Все, в чем Леонид нуждается, это просто чистое небо над головой. Его пожелание исполнилось: небо здесь, международном аэропорту Шереметьева, было хоть отбавляй. Его не под силу было замерзскрывать потоком пассажиров, тоннам багажа, движущимся эскалатором.